Глава двадцатая Когда они вошли, доктор Фивер-Бридж, по-прежнему сидевший за лабораторным столом, поднял голову и устремил на Логана спокойный, но гордый взгляд. — Полагаю, дочь поведала вам мою историю? — сказал он. — Сметенный дух, ученый, вставший на путь саморазрушения. Логан молча кивнул, заметив что Лра оставила дробовик в углу. Я не горжусь тем доктор Логан, что попытался свести счеты с собственной жизнью, но я просто не могу больше выносить обуревавшие меня яростное отчаяние. Задумчиво помолчав, он добавил: Вероятно, мне следует считать себя счастливейшим из отцов в этом мире, имея дочь, готовую столь многим пожертвовать ради меня. Последние полгода я жил практически как свободный человек. Понимаете, мне не важно, будут ли результаты моих исследований опубликованы посмертно. Важно только, чтобы мне дали возможность закончить их в недосягаемости постоянного, сводящего с ума злопыхательного потока оскорблений и скепсиса. За исключением того, что в последнее время мы, видимо, забыли об осторожности. Полагаю, кто-то услышал наши голоса. Увидел горевший здесь свет. Наверняка. лора с горечью покачала головой, мельком глянув на логана и полагаю за ваше возвращение мы должны благодарить кевина. они сдерживались говоря очень тихо, явно для того осознал логан, чтобы теперь этот самый Квин не подслушал их на самом деле. Моя работа чрезвычайно важна. Я близок к завершению. Крайне близок. Фивер-бридж более пристально взглянул на Логана. Я понимаю, что вы испытываете противоречивые чувства. Вы не знаете, надо ли предупредить власти о всей нашей афере. Возможно, вам будет легче прийти к согласию с самим собой. если я во всей полноте представлю вам сущность моих исследований, покажу вам то, чего нам действительно удалось достичь. Отец!» Лора стрельнула в него настороженным взглядом. «Ты уверен?» «А есть ли у нас выбор?» «Кроме того, твой доктор Логан может даже счесть наше достижение весьма поучительными». Он опять взглянул на Логана. Позвольте задать вам вопрос. Что, как вы полагаете, чувствовали наши древнейшие предки, восточно-африканские гумениды, глядя на полную луну? Страх. Немного подумав, предположил Логан. Самую точку. Две сотни тысяч лет тому назад для среднего человекообразного двуногого существа — Полная луна означала сезон охоты. Древние прелюдии сами становились дичью. Для хищника типа саблезубого тигра полная луна, подобно прожектору, освещала добычу. Когда люди думают о действии луны, если они вообще о нем думают, то обычно воспринимают свидетельство его проявления как полную ерунду. Своеобразные городские легенды, над которыми можно просто посмеяться. Неудачные хирургические операции, увеличение рождаемости, вспышки насилия и безумия, шизофренические обострения. Дурацкие сенсации в духе таблоидов. Фивер Бридж усмехнулся. Но чем больше я сам думал об этом, чем больше изучал это явление, тем отчетливее я осознавал, что Луна, особенно полная Луна, фактически всегда оказывает поистине необъяснимое влияние на земную жизнь и более всего на животных, ведущих дневной образ жизни. Изначально оно порождало страх, как вы сами только что сказали. Позднее... Его считали причиной безумия, даже ли контропи, он пренебрежительно махнул рукой. В последнее время второе отвергли. И современная наука, как обычно бывает, когда приходится сталкиваться лицом к лицу с древними легендами и повадками, с трудом воспринимаемыми современным человеком, вернулась к первой версии. но тем не менее лунного влияния никто не оспаривал и я вознамерился попытаться понять, что же именно лежит в основе оного влияния. Уёый встал и начал мерить шагами комнату. Я прочел все документальные свидетельства изучил все сообщения о случаях влияния лунуы. я взялся за всестороннее изучение этой проблемы психологическое физиологическое и эволюционное и хотя я мог доказать, что полная луна всегда производила необычное влияние, мне не удавалось выявить его причину до тех пор пока я не столкнулся с сообщением о при лунении аполона не понял Улышав столь неожиданное заявление, Логан озадаченно нахмурился. Фивра Брич усмехнулся, видя замешательства Лна:ё нормально. Вам известно, разумеется, что вернувшись с луны Аполлон 11, доставил много образцов лунного грунта, упакованного в запечатанные металлические контейнеры, где поддерживались условия низкого лунного давления. но когда астронавты приземлились, герметичность этих контейнеров нарушилась печати вскрылись он подошел к ближайшему к логану рабочему столу и присев на него продолжил. и это далеко не все шесть раз команды аполонов возвращались с лунным грунтом в запечатанных контейнерах и шесть раз как они ни старались ерметичность нарушалась к тому времени когда они достигали земли не желаете ли предположить причину я даже не представляю в какую сторону думать покачав головой признался логан пыль вновь рассмеявшись произнес фивербридж простите пыль лунная пыль видите ли на луне не бывает ветров Там нет воды, нет эрозии. Луна не похожа на землю, где скалы и булыжники становятся гладкими и округлыми, благодаря образии. Пыль на луне тоже пыль, но невероятно остра, как острие ножа. По сути, это измельченное в порошок стекло, крошечные осколочки. И пыль не только покрывает всю лунную поверхность, но также висит над ней точнооблачная завеса, достигая более чем 50-ти мильной высоты в лунной экзосфере. Она поднимается потоками. Никто не знает конкретной причины, но некоторые допускают, что в данном случае применим принцип фонтанной модели – Солнечная радиация выбивает электроны из атомов лунной пыли, придавая им положительный заряд и вызывая их подъем в своего рода солнечном ветре. В 13-м году НАСА даже запустило спутник для исследования лунной атмосферы и пылевого окружения, для изучения, так сказать, пылевой атмосферы. Спустя шесть месяцев он намеренно врезался в темную сторону Луны. Насколько мне известно… полученные данные до сих пор анализируются, Оттолкнувшись от стола, ученый опять начал прохаживаться. Задайтесь вопросом: Что такое лунный свет? Это просто видимое солнечное излучение, отраженное от лунуы. Однако заметьте, отфильтрованное в этом странном облаке лунной пыли, В ходе дальнейшего анализа я обнаружил, что при соответствующих условиях данная лунная пыль изменяет качество самого света. Изменится длина волны она поляризуется. Э эти условия включают и такую необыкновенную активность как солнечные вспышки, но я начал размышлять дальше. возможно ли,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 начальные посылки рабочей гипотезы воздействие этого особого поляризованного лунного света проникая в мозг может вызывать необычные отклики страх возбудимость агрессию но как любому почтенному ученому мне предстояло проверить данную гипотезу а это означало воссоздание не только самого лунного света но и лунного света профильтрованного эквиваленом лунной пыли исключительно в лабораторных условиях и это оказался на редкость сложной и долговременный процесс порой тормозившийся из за моих собственных оббиты поражений ёый помолчал пристально взглянув на логана и оценивая какое впечатление произвели его слова. Но затем я перебрался в эту самую лабораторию и начал серьезно работать воодушевленной новыми надеждами, я начал с самого лунного света. как вы возможно знаете, весь видимый свет обладая так называемой цветовой температурой выражаемой в градусах Кельвина. Температуры, превышающие 5000 градусов Кельвина, связаны с холодными цветами. Солнце испускает свет, проникающий в нашу атмосферу, с температурой близкой к 6000 градусов Кельвина. Луна, более теплая по цвету, имеет световую температуру около 4000 градусов Кельвина. Пламя свечи для сравнения близко к 1800 по кельвину. Он развернул высокую металлическую стойку с бчкообразной лампой, замеченный логаном при первом осмотре этой лаборатории с фонариком. Этот осветительный прибор производит так называемый металлологенный свет. уникальное текстурирование поверхстей специальных линз линз френеля позволяет смягчать или затемнять по краям ровную освещенность, то есть создается в итоге свет, сходный в зрительном восприятии с лунным светом. Ме металллогооген вещество с молекулами галоена йода, металла ртути производит свет в дуговой лампе вместо обычной лампы накаливания. Это высококачественные источники света и ужасно дорогие. И вот этот исключительно хорош. Он погладил светильник размером с половину бочки моторного масла и плавно повернул его на стойке. Цены доходят. аж до 20 тысяч долларов. Он оборудован мощной лампой, способной создать луч диаметром 12 футов, силой 15 сотен фут свечей практически на расстояние в 70 футов. Разумеется, я не собирался, по крайней мере в моих нынешних лабораторных исследованиях, использовать его в полную силу, однако, как показывает строгий анализ, и неполной силы, принадлежащей установке, вполне достаточно для создания наибольшего приближения к качеству того света, что доходит с Луны на Землю. Подойдя к ближайшему стеллажу, он взял оттуда большой пластиковый контейнер и поместил его на рабочий стол. После получения температуры, соответствующей лунному свету, Мне потребовалось смоделировать эффект взаимодействия солнечных фотонов с пылевой атмосферой лунуны, их отражение от лунной поверхности и повторное прохождение сквозь пыль уже на пути к земле. Это означало, во-первых, изучение специфической химической природы лунной пыли, которая была хорошо представлена в документах NASAАА, а затем применение определенных фильтров для ее воссоздания. Разведя в стороны шторки лампы Френеля, Фивербридж открыл большой пластиковый контейнер, снял тонкую и круглую пластину из бледного матового стекла и поместил ее под линзу. Он повторил это действие второй и третий раз, добавляя разные фильтры. Потом повернулся к Логану. Зде воссодаетсяется лунный свет, прошедший сквозь полевую атмосферу лунуны, каким его видели на земле 500 лет назад. Почему именно 500 лет? Потому что наша атмосфера, доктор Логан, за несколько последних столетий спеа насытиться продуктами сгорания ископаемого топлива, парниковыми газами и всем чем угодно. иными словами явление в рамках вашей гипотезы могло быть гораздо возможные в прошлом чем в наши дни именно так. В связи с этим в древних документах так много свидетельств очевидцев описывавших странное или необъяснимое поведение в периоды полнолуния. А теперь пожалуйста смотрите внимательно. «Я собираюсь воспроизвести эффект воздействия той самой полной луны». Пройдя к дальней стене, Фивер Бридж взял одну из клеток с животными, вернулся и поставил ее на стол. «Северные бурозубки», — пояснил он и, достав из-под стола пару толстых резиновых перчаток, надел их. «Они ядовиты». Но как млекопитающие отлично подходят для нашего исследования. Открыв клетку, он извлек оттуда поочередно двух тварей, размером с морскую свинку, покрытых мягким серым мехом. Послушно и вяло они сидели на столе, очевидно только что проснувшись. А теперь, следите внимательно. сказал фивербрич оттащив осветительную стойку от стола и встав прямо за ней Не смотрите на эту лампу предупредила лора впервые за время отцовских объяснений подав голос только на бурозубок пройдя к стене она выключила верхний свет. лаборатория мгновенно погрузилась во мрак. через мгновение после второго щелчка Загорелся светильник Френеля. Его луч был направлен на сидевших на столе животных. Свет, как заметил Логан, был слабым и бледным, почти призрачно-желтым, точно как лунный свет. Сначала ничего не происходило. Потом подопытные твари начали проявлять признаки беспокойства. Через несколько мгновений оно усилилось до возбуждения. они начали бурно выражать недовольство злобно повизгивая и настороженно кружат друг за другом внезапно одна тварь набросилась на другую которая принялась отбиваться когтистыми передними лапками доктор фивербрич тут же вырубил лунный светильник в тот же миг клора вновь зажгла верхний свет а животные мгновенно вернулись в свое полусонное кроткое состояние так вопросительно произнес ученый посадив тварей в клетку и вернув ее обратно на стеллаж я начал логан сознавая что у него нет слов все это было слишком необычно слишком отличалось от того что он ожидал увидеть он вдруг осознал правоту доктора фивербриджа И его дочери это новаторская возможно даже революционное исследование и вы можете спровоцировать такое поведение в любое время спросил он да практически во всех случаях до сих пор мы изучали в наших опытах только мелких млекопитающих я могу повторить эту процедуру с разными видами в если желаете, белыми мышами, крысами, полевками, но результат будет одним и тем же. Явное отклонение от обычных моделей поведения». «А почему именно такое освещение столь сильно воздействует на мозг?» — спросил Логан. «Вспомните вопрос, который я задавал вам о древних гоменидах. Полагаю, Ответ кроется в эволюционном развитии, занявшем сотни тысяч, возможно, даже миллионы лет. Дневные животные спят по ночам, прячась от хищников, а в полнолуние опасность достигает максимума. Это заложено у нас на уровне инстинкта. Такое особое качество света максимально повышает гормональный уровень, адреналин впрыскивается в кровь, включается механизм поведения бегства или нападения. Некоторые твари склонны к бегству. Другие, подобно этим буразубкам, становятся атипично агрессивными, крайне агрессивными. Мой собственный анализ показывает, что за многие тысячелетия, по мере вымирания наших естественных хищников, Ноой стало как раз агрессивное поведение. А если бы наша атмосфера очистилась от смогога и прочего загрязнения, могли бы вернуться те древние поведенческие отклонения во время полнолуния, я имею в виду вернуться к человеческим существам. да да, полагаю, могли бы. в зависимости, очевидно, от физических и эмоциональных особенностей личности. Логан попытался разобраться в собственных мыслях, осмыслить то, что только что наблюдал. — А Кевину Пейсу известно об этом? — И было ли известно покойному мистеру Артовскому? — спросил он. — Только косвенно. — Они исследуют... В случае бедного Марка речь идет, к сожалению, уже о прошлом. Методы управления теми же подопытными тварями, что и мы, но только в нормальных условиях. Фивор Боридж опустил голову, а когда поднял его, беспечное дидактическое настроение исчезло, и во взгляде внезапно проявилось страдание. Теперь... Вы понимаете, в чем проблема, доктор Логан? Мои гипотезы уже высмоили до такой степени, что жить мне стало не в моготу. Что еще они скажут, если я обнародую дополнительные результаты? Могу представить эти язвительные заголовки. Ученый заявляет, что космическая пыль вызывает безумие. Я не вынесу этого. Гримаса острой боли исказила черты его лица. Просто не смогу. Именно поэтому нам необходимо со всей тщательностью завершить исследование, произнесла лора Фивербридж, уже спокойным смиренным тоном, получить все документальные подтверждения, продолжая скрупулезно проводить всестороннее изучение, собрать достаточно данных для противостояния самым едливым проверкам которые могут подвергнуть наши труды отец мы ведь уже близки к завершению верно нам необходимо лишь дополнительное время то есть если доктор логан предоставит его нам она погрузилась в напряженное молчание оба они отец и дочь пристально смотрели на джерами тот глубоко вздохнул это было совершенно передовое исследование если его прервать преждевременно мир может многое потерять и мир также несомненно потеряет блестящего ученого просто дайте нам еще немного времени практически взмолилась лора и, подойдя к нему, опять ухватилась за его рукав. — Для окончания нашей работы, а потом поступите так, как вам подскажет совесть. Логан поочередно глянул на них и внезапно осознал то, что не приходило ему в голову раньше. Вполне возможно, характер этих исследований сможет пролить какой-то свет на те убийства, что так отчаянно пытался раскрыть Джессоп. Я ничего никому не скажу, тихо произнес он. По крайней мере до завершения вашей работы она может помочь выяснить то, что происходило в этих лесах. Причем я готов при необходимости оказать вам любую посильную помощь. Молчание в лаборатории затяось. Потом Чейс Фивербридж кивнул, слегка улыбнувшись, Лора отцепилась от его рукава и завладела уже рукой. — Спасибо вам, — с чувством произнесла она. — Спасибо от нас обоих.